Издательство 1С Паблишен и агентство Фронтлайн Креатив представляют Иван Любенко Поцелуй Анаконды Круазе На Петров пост ночью 30 июня 1908 года в Ставрополе творились чудеса. Над собором повис огненный шар, который, обойдя несколько раз вокруг колокольни, бесследно растворился в черном, словно вымазанном дегтем небе. Безлюдные, пустые улицы наполнились заунывным и протяжным, как скрип несмазанного колеса, собачьим воем. К нему присоединилось неугомонное карканье ворон, невесть от чего проснувшихся и одним махом заполонивших окрестные ветви деревьев. Лошади в экипажах стали, били на месте копытами и отказывались подчиняться возницам. Из кромешной темноты выплыла яркая, как газовый рожок, луна, осветила на миг землю и также внезапно Исчезла. А где-то далеко, за многие тысячи верст отсюда, в непроходимой Таежной Сибири, в устье реки Тунгуски, упал метеорит. Утром стало известно, что сразу в разных частях города от шаровой молнии до тла сгорело несколько домов. А в Софиевском храме нежданно-негаданно рухнул большой колокол что само по себе было дурным предзнаменованием. Так всё собственно, и вышло. «Да-да, сударыня, несомненно, вы можете купить в нашей аптеке яд, только я обязан удостовериться в вашей личности и занести информацию в книгу учета ядовитых препаратов». Вежливый и услужливый провизор аккуратно выводил буквы в толстой книге. «Вот, Клим Пантелеевич, выписка из аптеки обо всех покупателях яда за этот год!» Полиничка протянула Ардашеву лист бумаги, исписанный каллиграфическим почерком. «Номер один Троеглазова Анфиса Терентьевна». По мужу купеческого сословия, 37 лет, проживает по госпитальной улице, дом 25. Купила 10 золотников смеси крапчатого болиголова. Золотник. Русская мера веса равнялась 4,26 грамма. Под вторым номером был записан поручик Самурского пехотного полка «Швеенфорд» Святослав Андреевич, 26 лет от роду, квартирует по улице Параллельная, дом номер 42. Купил четыре золотника порошка цианида. А последним покупателем смертельного снадобья за 1908 год в аптеке Минца был приказчик бакалейной лавки Айвазова Артем Морозов. Адрес. Улица Плевневская, 23. Ему зачем-то понадобилось пятьдесят золотников опасной смеси из соединения мышьяка, свинца и талия, которые обычно травят крыс. Все в ничего и об этих обычных с виду покупках говорить бы не стоило, если бы муж Анфисы Троеглазовой, Афанасий Нилович, не отдал бы душу Господу на вторую седмицу от Петрова поста. Следом за ним Тигран Айвазов от отчего-то взял, да и помер. А ведь жизнелюб был, каких свет не видывал. Редко мимо себя красавицу какую пропустит. Если кто ему по душе придется, не отлипнет. Забросает подарками, цветами и дорогим шоколадом фабрики эйнем Будет день деньской волочиться, покуда не обретет женскую ласку. Правда, пару раз за неуемную кавказскую навязчивость ему крепко досталось. Говорят, муж одной приказчицы отдубасил Тиграна в его же собственной лавке. Отлежался болезный пару дней, кровью покашлял, а потом снова нафронтился и запорхал, как сизголубок в чистом небе. И опять за свое. Вот на днях повел в отдельный кабинет ресторана одну мамзельку мармеладного вида. Да и гульнул на славу, заказал бутылку шабли, рябчиков в сметане, мадеру, мороженого всякого, грушу в хересе, кофе с ликером, бенедиктин. И пора бы уже закруглиться, довести красавицу на экскурсию в опочивальню, как захотелось ему напоследок в общий зал». Вскарабкался на сцену и давая фертикулясы всякие с местным кардебалетом выкидывать. А потом ящик Мазельвейна на всех посетителей заказал. Ходил по кругу со всеми чокался и любезности всякие высказывал. Как вдруг ни с того ни с сего рухнул замертво. Дамочка оказалась замужем за этим самым Морозовым. А тут мы с кашириным пожаловали». И пошло до да поехало позорное разбирательство. Что да как и кем этот покойничек ей сердежный приходится. Красотка сразу в обморок. Сам Артем отказывается говорить, для чего он яд покупал. Арестовывать его пока не стали успеется. «При осмотре вещей умершего я обнаружил вот это». Полиничка передал ордашеву маленькую плоскую бутылочку с этикеткой «Оздоровительные капли для мужчин». Адвокат тщательно исследовал с помощью лупы каждый дюйм пузырька, а потом внимательно со всех сторон изучил пробку. «Вот, Клим Пантелеевич, поэтому я к вам и пожаловал». Потягивая ароматную вишневую наливочку, объяснял цель своего очередного визита начальник сыскной полиции. «Но это еще не все. У поручика, что цианид купил, есть возлюбленная Мария Тимофеева. Приблизительно месяц назад пытался этот самый швейнфорд к ней посвататься, но родитель девушки, известный в городе издатель, браку воспротивился». И, как мы выяснили, дочери со всей строгостью наказал. «Не тебе за безродного офицерика замуж выходить. Да и внуков я хочу каждый день своими глазами видеть, а не их фотокарточки из военных гарнизонов получать. А слушаешься и пойдешь за него без отцовского благословения, прокляну, пока я жив, иному не бывать». А третьего дня Илья Борисович выпил на ночь успокоительного, лёг спать и больше уже не проснулся. Вчера схоронили. В том пузырьке ничего не осталось, так что определить состав не удалось. Вот я и его на всякий случай прихватил». Ефим Андреевич достал из саквояжа маленькую бутылочку из темного стекла, заткнутую деревянной пробкой, и поставил на стол перед Ардашевым. «А что поручик?» Присяжный поверенный понюхал содержимое пустого флакона, вытащил пробку и положил ее на стол. «Клянется, что в смерти Тимофеева не виноват. Для чего яд покупал, не признается». Мы провели у него обыск, нашли только оставшиеся два золотника. Где недостающие два?» Говорить отказывается, молчит. Кашкитька распорядился определить его в тюремный замок. Сдается мне, что зря. Уж слишком глаза у него ясные, да и взгляд открытый. Я, знаете ли, всякого в жизни насмотрелся. Почитай, тридцать лет служу. Так что злодея от невиновного отличить сумею. Офицер этот стишки, оказывается, всякие пишет. Леничка вытащил блокнот и протянул адвокату. Тот углубился в чтение. Да, строчки впрямь невеселые. Разлуки мы перенесть не смогли и вместе в холодную землю легли. С троеглазовой тоже заминочка вышла. Муженек-то ее страдал запоями. Вот она и решила его от беды спасти. Купила в той же аптеке травяной настой от пьянства и потихоньку добавляла ему в борщ. А крапчатый болиголов разбавила спиртом и оставила в кладовке. Муж, по-видимому, ночью встал и решил, пока жена спит, слегка похмелиться. Да ошибся и хватило травы. Ядовитого вещества осталось почти с бутылку. Она так и не смогла толком пояснить, для какой цели его купила. Ну, мой заместитель с дуру и накричал на нее. Анфиса совсем в себе замкнулась и разговаривать с нами перестала. Следователь Леечкин, выполняя указания своего судебного следственного начальства, распорядился поместить ее под арест. «Скорее всего, говорит, именно она яд в борщ подливала, а историю с кладовкой просто выдумала. Вчера стража перехватила записочку, которую вдова послала на волю. Адресовалась своему возлюбленному, учителю мужской гимназии Якову Соломоновичу Меркину. Вот, пожалуйста». Полиничка достал из кармана свернутый кусочек бумаги и прочитал. «Милый, что бы ни случилось, я ни в чем не виновата. Твоя Анфиса». Антон Филаретович сегодня его допросил. Жидкий оказался субъект. Стоило Кожирину напустить страхов, как он все перед нами выложил. Не постеснялся даже обрисовать интимные подробности любовных у тех с купчихой. Слезняк. Такой на убийство не пойдет. А еще тюремный фельдшер при осмотре обнаружил у нее постыдную болезнь в очень запущенной форме. Тут я, признаться, совсем растерянности. И что уже думать не знаю. Полицейский начальник встал с глубокого кожаного кресла, подошел к открытому окну и с интересом стал наблюдать за гуляющей по Николаевскому проспекту публикой. «Предлагаю, Ефим Андреевич, пройтись до аптеки», и проверить, нет ли нового покупателя смертельных экстрактов. Сдается мне, что это не последние жертвы ядовитого снадобья, предположил адвокат. От особняка Ардашева добывшего лекарского заведения Минца было десять минут ходу. Да и то, если идти не спеша и без конца оглядываться на красоток, дефилирующих по густой аллее бульвара. Именно так, беспрестанно озираясь по сторонам передвигались два горца в Черкесках и Папахах, видимо, впервые оказавшиеся гостями цивилизованного общества. В вестибюле было пусто. В самом центре располагался большой рецептурный стол с конторкой и выдвижными ящиками. На нем стояли медицинские весы с разновесками, микроскоп. Многочисленные мензурки, пинцеты и прочие предметы, необходимые для штант-глаза. Штант-глаз. Устаревшее. Аптечное оборудование. На полках лежали горчичники товарищества ВК Феррейн, мыло ягодное от перхоти, глицериновая пудра, крем для лица с ироничным намеком метаморфоза и цветочная вода мануфактуры Арле и к. В самом углу продавалась газированная вода Шаболовского завода сладких напитков. «Доброго здоровьица, господа! Каким ветром занесло двух уважаемых людей в нашу тихую лекарскую обитель!» Расплывшись в улыбке, вышел к гостям старший провизор Поликарп Сумский. Не протягивая руки, начальник сыска сухо произнес «Потрудитесь нам представить документы по расходу ядовитых веществ». «С превеликим удовольствием!» Не замечая явной нерасположенности полицейского чиновника к ответным любезностям, аптекарь протянул открытую на нужной странице книгу. Полиничка прочитал вслух новую запись. «Номер четыре. Шатилова Варвара Сергеевна. Экономка. Квартирует по адресу... «Николаевский проспект, дом 38. Купила десять золотников цианида». «Если я не ошибаюсь, Клим Пантелеевич, здесь указан ваш адрес, не так ли?» Повернувшись к адвокату, спросил сыщик. «Именно так. Варвара моя горничная. Сегодня утром она брала какие-то деньги и намеревалась приготовить смесь для борьбы с мышами». «Их полчища развелись в заброшенном соседском каретном сарае, но для этого достаточно было бы и обычного мышьяка», — недоуменно пожал плечами ардашев «В этом нет ничего удивительного», — по-свойски объяснил провизор. «Ваша прислуга попросила у меня самый сильный и быстродействующий яд». Я поинтересовался, для чего он ей нужен. Девушка ответила, что собирается травить грызунов, а поскольку хозяйка их панически боится, то сделать это надо быстро, поэтому цианид подойдет как нельзя лучше. Затем ваша экономка отправилась на базар за мукой, необходимой для приготовления ядовитой мешанины. «Да что же вы, Клим Пантелеевич, неужто думаете, что и вас кто-то отравить собирается?» Сложив губы трубочкой, аптекарь удивленно поднял брови. «Действительно полная глупость. Кстати, Поликарп Лаврентьевич, сегодня пятница, и я, как обычно, надеюсь сразиться с кем-нибудь на бильярде. Говорят, что вы большой мастер русской пирамиды. Думаю, что лучшего места, чем трактир «Медведь», нам не найти. А что, если прямо сейчас? Ну как, принимайте предложение». Глаза адвоката загорелись азартом и выдали в нем заядлого игрока. «С удовольствием составлю вам компанию, дорогой Клим Пантелеевич. Вот только попрошу помощника заменить меня у стойки. А вы, Ефим Андреевич, не хотите ли к нам присоединиться?» Скользнув взглядом по лицу полицейского, поликарп с любопытством ожидал ответа. «А почему бы и нет?» Я наслышан о виртуозной игре господина Ардашева. Жаль, только видеть не приходилось. Слава богу, случай наконец представился. Будет за кого мазу держать? Не отрываясь от изучения витрины с надписью «Яды», вполголоса проронил Полиничка. Мазу держать. Бильярдный жаргон. Делать ставку на того или иного игрока. Бильярдный зал трактира славился не только единственными в городе качественными столами Фрейберга, но и киями, сделанными на заказ у известного столичного мастера Алексея Чемоданова. В этот час только один из четырех столов был занят. Публика стекалась медленно и первым делом рассаживалась за свободные столики – чтобы подваренных раков и красную икру особого закусочного посола отведать живого пива Антона Груби и потом понаблюдать за мастерством лучших игроков заведения. К ним, несомненно, и относился присяжный поверенный Ардашев. «Надо же, какие гости прибыли! Что изволите подать? Закуски или кии?» Суетился немолодой уже маркер Прохор Степанович или просто дядя Проша. «Предлагаю, господа, заказать бутылку старого греческого коньяка, кофе и фруктовый десерт. Согласны?» Вежливо осведомился Сумский. «Боюсь, что на очень старый коньяк моего жалования не хватит», — усмехнулся в усы полицейский. «Не беспокойтесь, Ефим Андреевич. Платить будет проигравший с первой партии. Либо я, либо господин провизор. Стало быть, вам тревожиться нечем». Выбирая ких, успокоил сыщика адвокат. «Во что извольте играть?» – справился дядя Проша. «В русскую!» – закончив милить кий, уточнил аптекарь. Ардашев великодушно предоставил сопернику сделать первый удар, и оказалось, что это благородство обошлось ему в девятнадцать очков, которые записал на себя Сумский, положив с разбивки тройку, потом подрезал в угол девятку, а заказанную семерку отправил дуплетом в середину. Но четвертым ударом решил отыграться и поставил биток на короткий борт. Папашу об шестого абриколем налево в угол. Папаша. Бильярдный жаргон. Шар номер 15. Абриколь. Удар битком сначала о борт, а затем в прицельный шар. Ардашев из очень неудобного положения Великолепным ударом загнал непростой шар в дальнюю от себя лузу. А затем превосходно выполнил еще пять прицельных ударов и уже вел в счете 52-19. Тем временем половой накрыл небольшой столик, подле которого уютно разместился поленичка. «Предлагаю, господа, прерваться и оросить наши желудки напитком древней Эллады». «Такой коньяк не пьянит, а только согревает душу и проясняет ум!» Поликарп на правах угощающего неторопливо наполнил рюмки, достал из внутреннего кармана какой-то маленький пузырек и проговорил. «Я совершенно забыл угостить вас фирменной настойкой из тридцати восьми трав, все из которых произрастают на возвышенности, известной в народе под названием «стрижамент». Ее приготовил наш доктор Эрнест. Этот чудодейственный эликсир лучше употреблять со старым коньяком, благодаря которому он обретает неповторимый аромат и быстрее усваивается. Поликарп откупорил деревянную пробку и влил во все три рюмки по чайной ложке темной, как дегоч жидкости. Все выпили и снова продолжили прерванную партию. «Чудесно проводим время. Все-таки, господа, общение с вами дорогого стоит. Ну что, скажите, полезного я могу узнать от Коширина, который за всю свою жизнь ничего, кроме уголовного уложения или циркуляров департамента полиции, не читал? Или вот начальник судебно-следственного департамента Глеб Парамонович Кашкичко только о своей подагре говорит». Иногда, бывает, начнет жаловаться, что из-за неправильно подброшенного валета на жур журфиксию Высоцких проиграл в подкидного дурака Целковый. То ли дело здесь. Красивая игра, утонченный аромат коньяка и настоечка Подумать только. Аж из тридцати восьми трав. Лучше бы эти душегубы покупали ее вместо яда. А то ведь так скоро весь город потравят. Как вы думаете, Поликарп Лаврентьевич, а почему злоумышленники только к вам за этой смертельной отравой ходят? Но ведь есть же в городе еще четыре аптеки. Ну чем им ваше заведение так приглянулось?» Закончил неожиданным вопросом безобидные рассуждения Полиничка. «А вы у них и спросите, Ефим Андреевич. Глядишь, туман и рассеется». Раздраженно проговорил провизор и киксанул, получив пять очков штрафа. Кикс. Неудачный удар кием по битку, когда наклейка соскальзывает с шара. Осечка. После чего отошел в сторону и принялся усердно милить кий. Два семишника об восьмерку направо в угол. Два семишника. Бильярдный жаргон. Шар номер четырнадцать. Произвел очередной заказ Ардашев и тихо пустил четырнадцатого, который, стукнувшись о восьмой, получил легкое вращение и благополучно ввинтился в лузу. «Ну что, господа, предлагаю снова вкусить живительной средиземноморской влаги!» Сумский быстро разлил коньяк, достал бутылочку с резиновой пробкой и вылил содержимое в рюмки Ардашева и Полиничка. Затем спохватился, что не оставил себе, махнул рукой и уже собирался выпить, как адвокат его прервал. «Разрешите я сначала закончу партию? Боюсь, что после дополнительной порции рука дрогнет». Присяжный поверенный снова тщательнейшим образом намелил кий и подошел к бильярдному столу. До заветной цифры 71 ардашева отделяла всего пять очков. «Седьмого в середину от двух бортов?» «Расписаться решили, оно и понятно!» «Расписаться» — бильярдный жаргон, «эффектно забить последний шар в партии». Вздохнул Поликарп и стал как раз напротив той лузы, в которую целил Ардашев. Такое поведение среди серьезных игроков не приветствовалось. Аптекарь уже дважды нарушил общепринятые джентльменские правила не говорить сопернику под руку и не становиться перед той лузой, куда метит партнер. Может быть, это и избило адвоката с привычного победного ритма. Седьмой шар не докатился до заветной цели на дюйм и, как говорится, почти свесил ноги в лузу. «Ох, и вьете вы из меня веревки, Клим Пантелеевич!» Покачивая головой, с довольной улыбкой пропел Сумский. «Так шибыть, угостимся позже. А пока попробую раскатать партию!» Раскатать партию — бильярдный жаргон. Закончить партию серией точных ударов, каждый раз выводя свой шар на нужную позицию. Провизор без особого труда забил подставку, заказал и удачно выполнил три дальних прямых удара и уже набрал 60 очков. Спешно ударил снова, но немного не докрутил биток и от этого не смог потушить туза в дальнюю лузу. Потушить. Бильярдный жаргон. Забить в лузу. Туз. Бильярдный жаргон. Шар номер один, который при игре в Малую Русскую Пирамиду имеет одиннадцать очков. Расстроившись, Поликарп в сердцах стукнул толстым концом кия о пол, подошел к столику, взял рюмку и со словами «За прекрасную игру и достойного противника! За вас, Клим Пантелеевич!» опрокинул содержимое внутрь. «Ну и как?» «Я слышал, что цианид имеет привкус миндаля». «Вы его уже ощутили или еще нет?» Любознательно поинтересовался Ардашев и леденящим, как дыхание смерти, голосом добавил. «Я поменял рюмки». Поликарп тут же засунул в рот два пальца и, пытаясь искусственно вызвать рвоту, перегнулся пополам. Ошалевшая от гортанных звуков публика вскочила с мест. Ничего не понимающие официанты попробовали его вывести на улицу, но аптекарь упал на спину и, глядя в потолок, принялся судорожно креститься и причитать: "Господи Боже наш, я же согрешив, одни сем словом и помышлением, яко облако человека любит, прости мне грехи, я же стварих сей день делом, словом, и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. Аминь". Ну, вот «И отмаялся сердешный. Видно приставиться», — проговорил Полиничка и трижды перекрестился на висевшую в правом углу икону. А провизор, услышав его слова, тихо заплакал. «Да нет, Поликарп Лаврентьевич, не менял я никаких рюмок. Просто вас проверил и, к сожалению, оказался прав». «Так что вставайте, пол холодный, не час, простудитесь». Спокойно проговорил Ардашев и, отщипнув ягодку от большой виноградной кисти, отправил ее в рот. Сумский не поверил своим ушам. Он медленно поднялся с пола, сел на стул, закрыл лицо руками и затрясся в нервных конвульсиях. А Полиничка хитро улыбнулся, разгладил густые усы и с лукавым прищуром изрек. «Такого вода я еще не видывал. Ну, Клим Пантелеевич, вам бы в Большом театре трагедии ставить. И как же все-таки вы этого супостата раскусили!» Предвкушая занимательный рассказ, начальник губернского сыска открыл медную табакерку, достал щепоть любимого нюхательного табаку «Фабрики Чумаковых», потёр крупицы подушечками большого и указательного пальцев, поднёс к каждой ноздре измельчённую в пыль душистую смесь и, с наслаждением прикрыв глаза, вдохнул аромат спелой вишни. Видите ли, меня, как и вас, с самого начала смутил тот факт, что все три жертвы связаны с одной и той же аптекой, более того, Пробка пузырька от успокоительных капель, которые принимал издатель Тимофеев, изготовлена из ядовитого дерева алеандра, а при контакте его древесины с жидкостью, содержащей спирт, вырабатывается крайне опасное вещество, быстро разрушающее печень». На самой пробке и горловине пузырька остался след от красного аптечного сургуча. Стала быть возможность, что кто-то третий мог ее подменить, полностью исключается. Что же касается самого порутчика, то он и его возлюбленная решили отравиться вместе. Вот для этого ему был нужен цианид и, конечно, плохие успокоительные стихии. Теперь офицеру стыдно признаться в малодушии, и он предпочитает томиться в тюремном замке. Недостающее количество убийственного вещества вы наверняка найдете у Марии Тимофеевой. Таким же образом погиб и купец строглазов, которого отравили медленным ядом, добавленным в настойку от алкоголизма. Я думаю, вы сможете в этом легко убедиться с помощью химического анализа. А его жена полностью невиновна. Она, как известно, приобрела ровно 10 золотников сухой ядовитой смеси, разбавила спиртом и поставила в кладовку. А бутылка, с ваших слов, на момент обыска осталась почти полная. Но смертельная доза для взрослого мужчины составляет более 5 золотников. Конечно же, мы не знаем, для чего Анфисе нужно было это опасное снадобье, но теперь это и не важно. Убийство... «Местного дон Жуана Айвазова произошло по известному вам сценарию. Аптекарь уничтожал только тех, кто мог иметь с покупателями ядов неприязненные отношения, пусть даже чисто теоретические. А значит, у подозреваемых был мотив, главный элемент обвинения, благодаря которому полиция должна была пойти по ложному следу». «Очередной жертвой должен был бы стать я вместе с Ефимом Андреевичем. Обвинить можно было кого угодно из присутствующих в трактире или даже меня самого, как перепутавшего рюмки злодея». Пытаясь отравить нас, Сумский держал во внутреннем кармане пиджака две плоских темных бутылочки, одну с настойкой из 38 трав, а в другой — разбавленный цианид. Самый сильный яд из всех, что есть в аптеке. Я обратил внимание, что первый раз провизор подливал эликсир в коньяк из пузырька, закрытого деревянным клинышком, и пил вместе с нами. А второй раз, когда ему якобы не хватило эликсира, он достал точно такой же флакон, но уже с чёрной резиновой пробкой. Оставшийся в наших рюмках яд — ещё одно подтверждение его вины. «Ну, а теперь, господин провизор». Позвольте закончить партию». На глазах изумленных посетителей трактира Ардашев подошел к бильярдному столу, тщательно помилил кий, прицелился и, озвучив последний заказ, выполнил редкий по красоте и сложный по исполнению удар круазе, при котором чужой шар в результате точной резки своим отразился от борта пересек линию движения битка и упал в среднюю лузу. Публика аплодировала. «Ну что ж, Поликарп Лаврентьевич, вы проиграли и потрудитесь оплатить расходы». Повернулся к Сумскому присяжный поверенный. Но стараниями Полиничка руки отравителя уже были надежно скованы ручными полицейскими цепочками. «Позвольте, Клим Пантелеевич, все расходы понести мне. Пусть это будет скромной платой за удовольствие, которое я получил не только от безукоризненно проведенного расследования, но и вашей виртуозной игры. К тому же только что вы спасли мне жизнь, предупредив, что вторую рюмку пить нельзя». Благодарил ордашева полицейский. Как сообщила газета «Ставропольские губернские ведомости», во время обыска на квартире у маньяка-отравителя нашли дневник со следующей записью. 30 июня 1908 года. «Мир безнадежно испорчен. Человечество, развращенное стяжательством и пороком, безжалостно...» разрывается на части с ворой алчных и циничных толстосумов, которые опустошают кошельки тех, кто в покорном смирении сносит неспосланные Богом страдания и унижения, мирится с бедностью и нищетой. «Сегодня ночью открылось небесное предназначение моего пути». Отчистить мир от грязи и шелухи заблудших человеческих душ К вам пришел я, художник смерти